Макрудер заворочился в холодной темноте. Безумное отчаяние царапало, рвало когтями его сердце. Что, если оборвался троса, он падает? Если перетрется один из шнуров, то ему готова наверное смерть. Или его раздавит стальная балка, или он просто-напросто разобьется о беспощадную обшивку корпуса звездолета. Со времени обоснования на Тарге обязательные ежедневные тренировки были неотъемлемой частью жизни дивизиона. Именно поэтому первому Тарганскому штурмовому удалось достичь невозможного. Раз за разом он ставил рекорды, в настоящий момент отрабатывалась адаптация к непривычной окружающей среде. «Да ты с ума сошел!» – рявкнула Райста, в черных глазах которой светилось недоверие. «Если уходить от корпуса не далее, чем на пять метров, ничего не случится». «Ты поджаришь свою задницу, вот что случится!» «Но на мне же защитный костюм». «Ты можешь погибнуть. Еще никто не выходил в открытый космос в нулевой сингулярности. С кем ты там собираешься сражаться? Снаружи только темнота да сгустки радиации». Однако в глазах командира Брактов светилось невольное восхищение. Райста начала понимать берсеркские методы Мака. Последний раз Макрудер выходил в открытый космос с Гитона, когда они захватывали Маркелос на скорости света. Две трети всей его команды, штурмовики, прошедшие подготовку на планете, не смогли собраться с духом, чтобы нырнуть в это совершеннейшее безумие искривленных пучков света и причудливых красок. Макрудер дал себе обещание, что такой провал больше никогда не повторится. Сейчас он первым исследовал новое пространство, в котором будут работать его люди. На этот раз он превзошел сам себя. Команда рассыпалась по выщербленному корпусу гетона, протягивая аварийный шнур через поля нулевой сингулярности, представляющие собой жуткий радиационный ад. Из-за того, что тела людей обладали массой, лучи света, попадая в глаза, играли со зрением самые невероятные шутки. Полностью смещали цветовую гамму, заставляли окружающие предметы волнами плескаться то вперед, то назад. Неверный шаг означал верную гибель. Особенно если человека выталкивало вверх в пространственно-временное искажение, причиной которого являлась генерация нулевой сингулярности. Если бы человек оказался внутри такого поля, то волновые эффекты вызвали бы мгновенную смерть. Искать тело было бы бесполезно, а струя плазмы прорвалась бы в свободное пространство и устремилась бы к запретным границам, независимо от направления гетона. «Не думай об этом», – приказал себе Мак. и закусив губу, сосредоточился на жужжащем вибрировании шнура, в том месте, где он проходил через зажим нулевой гравитации на ремне скафандра. Мак поднял глаза, испуганный тем, что творилось с электронными часами, располагавшимися на левой части шлема. Цифры внезапно стали кроваво-красными, а секунды, которые бежали немного медленнее, чем билось его сердце, вдруг почти остановились. Еще хуже было то, что фотоны принялись выкидывать странные трюки. Казалось, сами часы заскользили по стеклу шлема. Макрудер был одет в специально сконструированный костюм, состоящий из нескольких слоев: Свинцовая фольга, прокладочный материал, поляризованная керамика, а между ними плотные, оптически направленные волокна, служащие для отражения радиации. Поверхность костюма была отполирована до такой степени, что блестела, как позолоченное зеркало. Лицевой щиток шлема был полностью светонепроницаем, что позволяло избегать ловушек радиации, мощность которой возрастала в геометрической прогрессии. Все, что исходило от корпуса корабля, начиная с тепловой энергии и заканчивая рентгеновскими лучами, герметически изолировалось нулевой сингулярностью, дожидаясь того момента, когда гетон перейдет в реальную вселенную. Только тогда снова вступит в силу закон сохранения энергии, и поток радиации устремится в материальный космос, которому принадлежит. По пальцам мака скользнул узел, и он натянул свой конец троса, чтобы погасить инерционное движение тела. Перебирая ладонями и подтягиваясь, он стал медленно передвигаться по веревке, пока наконец не добрался до Рэда, чьи невидимые руки сгребли его в охапку. Они обнялись, стукнувшись шлемами. Рэду, по-видимому, совсем не хотелось размыкать объятия, и Маку пришлось приложить усилия, чтобы высвободиться из сильных рук. Здесь, вне корабля, где энергетические уровни были невероятно высоки, естественно, не работала и связь. Посланное сообщение, точно так же, как и хронометр в его шлеме, сместилось бы и свернулось в спираль, словно струйка холодного эштанского мёда. Пока все шло хорошо, Мак сделал глубокий вдох заставляя себя сосредоточиться. Казалось, даже мозг стал вялым. Следующий участок, самый трудный, был его. Мак продвинулся по шнуру еще немного и закрепил швартовое кольцо на корпусе корабля. Когда он наклонился, свет изнутри его шлема внезапно стал странно синим, а когда маг повернул голову, превратился в желтый. «Черт бы побрал эту гадость», – прошептал Мак, чтобы скрыть страх. «Ты должен был выйти сам, Мак. Можно развалиться на диване, распределить обязанности и преспокойно дрыхнуть, но нет, это не для него. Макрудер всегда поступал так, чтобы не было стыдно смотреть в глаза своим подчиненным. Такое взаимное уважение способствовало поддержанию в дивизионе боевого духа. Напуганный чуть ли не до безумия, он обязан был взять инициативу в свои руки. Задача мака заключалась в том, чтобы протянуть трос вдоль корпуса корабля к вентиляционной трубе, затем пробраться на другую сторону звездолета и прикрепить его к кольцу входного люка. Единственным ориентиром для него служил сварной шов на корпусе судна, который нужно было постоянно нащупывать, чтобы не потеряться в этой кромешной темноте. Возле корабля Макарудера удерживала два магнита, прикрепленные к ремню. «Ты впадешь в панику там, в этом мраке, и погибнешь», упорствовала Райста. «Все в порядке, мак, ведь Рэд не паникует? Черт его знает, как он держится. Что не говори, у Реда отличные, надежные швартовые кольца, которые помогают ему продвигаться вперед. Ты можешь действовать так же». В горле мака Рудера стоял сухой ком, словно он проглотил завязанный в узел носок. «Только не теряй головы, думай». Заставив себя выровнять дыхание, маг нащупал на поясе магниты, вслепую подключил их и нагнулся, чтобы отмотать виток троса. Прицепил один конец к швартовому кольцу и дважды проверил прочность крепления, чтобы убедиться на все сто процентов, что трос не оторвется от корабля. Сердце бешено колотилось в его груди. Рукой, затянутой в перчатку, маг провел... повидавший виды металлической обшивки судна, отыскивая сварочный шов. «Благословенные боги, не оставьте меня!» Установив первый магнит, Мак выпустил из рук швартовое кольцо. Если его начнет относить от корпуса, у него останется один единственный шанс на спасение. Он должен будет успеть схватиться за трос, прежде чем расстояние между ним и судном достигнет пяти метров. Продвигаясь при помощи рук сантиметр за сантиметром, маг полз вперед видя перед собой только черное лицо бесконечности. Время расплывалось волнами, колыхаясь словно мираж. Становилось все жарче и жарче. С каждым движением освещение шлема, которое должно было быть белым, меняло цвет или, что еще хуже, исчезало вовсе, уступая темноте, когда фотоны, разогнавшиеся до скорости света, внезапно останавливались. «Теперь ты в нереальности, приятель». Это была безумная идея. Что-то происходило явно не так, как они рассчитывали. Мак уже должен был добраться до вентилятора. Сухость в горле, мешавшая глотать, сначала просто раздражала его, но по мере того, как положение становилось все более критическим, начала нагнетать жуткую нервозность. Мак протянул руку и вновь ощупал корпус, чувствуя под пальцами выпуклость шва. Ну конечно, разумеется, это шов. Что еще может здесь быть? «Спокойно, расслабься, мак. Паника тебя погубит». Каждый удар сердца отдавался в ушах барабанным грохотом. Может быть, он шел в обратном направлении? Еще десять шагов на руках. Пытаясь хоть немного ободрить себя, мак Рудер медленно двигался вдоль шва, удерживаемый магнитным полем. «Шесть, семь, восемь, девять, десять. Я сейчас умру». «Ну же, еще десять, Мак. А потом, если не найдешь вентилятор, вернешься. Но в таком случае он провалит все дело. По крайней мере, ты останешься жив». Мышцы рук стали судорожно подергиваться. Машинально, изо всех сил Макс сжал присоски магнитов. Кожа его покрылась пленкой липкого пота. Со всех сторон подкрадывался ужас, мешая дышать. «Пять. Шесть. Семь. На седьмом шаге его шлем ударился о выпуклую поверхность. Благословенные боги, только бы это оказался вентилятор. У основания трубы маг нашел еще одно швартовое кольцо. Он с силой натянул шнуры и прикрепил его к кольцу. Потом, обогнув вентилятор, пополз дальше, ориентируясь по бугру сварочного шва. Если план корабля верен, то входной люк должен находиться слева от магнита. Мак облизал влажные губы и вытянул руку. Ничего, только гладкая поверхность металла скользит под пальцами. «Ну давай же, парень! Люк должен быть где-то рядом!» Рука его продвинулась чуть дальше. «Еще чуть-чуть!» «Боги, кванты, помогите мне, если я выбрал не то направление!» «Это безумие! Ты погибнешь здесь, маг!» Макрудер в отчаянии выпрямился в полный рост и, прицепившись к магниту носком ботинка, со все нарастающим ужасом думал о том, что вот-вот сорвется. «Остановись! Подумай!» Задыхаясь в полуистерических рыданиях, он взялся за висевший на поясе шнур. «Делать нечего. Нужно возвращаться к швартовому кольцу». Вдруг чья-то рука схватила его за плечо. Мак в ужасе закричал. В его возбужденном, лихорадочно работающем мозгу вспыхнуло безумное, паническое желание вырваться, оттолкнуть державшую его руку. Он дернулся всем корпусом, почувствовал, как нога наткнулась на чье-то тело, спохватился и остановил попытки сопротивляться. «Спасен! Ты спасен!» Рука потащила Мака куда-то вниз. Ощущая прилив истерической радости, Мак Рудер чуть не задушил своего спасителя в объятиях. Тот успокаивающе похлопывал его по спине, стараясь привести в чувство. Вместе они открыли люк. По характерному звуку, сопровождающему герметизирование отсека, Мак определил, что они попали во внутренний шлюз. Он едва держался на ногах, когда второй люк распахнулся. Нырнув в него, Мак оказался внутри корабля. Откинув затуманенное стекло шлема, он смотрел на своего спасителя, одетого в зеркальный скафандр. Вокруг них столпились техники со специальным оборудованием, команда стерилизации. Поток освежающего воздуха обдал лицо Мака. Как только сила тяжести приняла в свои объятия его насквозь промокшее тело, по спине ручьями заструился пот. «Черт побери!» — Мак весь затрясся и закрыл глаза. Наконец к нему вернулось самообладание, и он смог оглядеться вокруг. Повернув голову, он внезапно встретил пристальный озабоченный взгляд креслы и от растерянности заморгал глазами. Мак, с тобой все в порядке? Макрудер резко кивнул, разбрызгивая вокруг себя капли пота. Порядок. Да, полный порядок. Слегка напугался, вот и все. Зато нам удалось сделать это, послышался за спиной голос Эндрюса. Ред и остальные вот-вот вернутся. Оттанасио, не пора ли тебе отправиться? Судя по тому, как выглядит маг, остальные могут раскиснуть вовсе. Крисла выпрямилась и подняла шлем, собираясь надеть его. Подожди, Крисла, что ты вообще-то здесь делаешь? Маг притронулся ладонью к ее блестящему костюму. Крисла вплотную подошла к нему и зашептала: Я записалась в команду спасателей. На ее губах появилась смущенная улыбка. «Кто-то же должен делать эту работу. Ты лично подписал приказ?» «Я подписал?» «Когда?» Но Крисло уже натянула шлем и направилась к шлюзу. Макрудер оперся о поручень, тяжело дыша открытым ртом, пытаясь набрать полные легкие освежающего воздуха. Эндрюс в это время проверял его скафандр с тентилометром, определяя уровень радиации. «Ну и...» «Как там снаружи?» Беспокойные глаза Эндрюса прощупывали мака. «Вы выглядите так, словно вернулись из преисподней. Если человек может выдержать там, то ему не страшны никакие другие испытания. Но только идиот захочет пережить такое снова». Эндрюс поднял глаза на замигавшие лампочки, сигнализировавшие, что внешний люк открылся и пробормотал. Вначале Мак я думал, что она банальная красивая пустышка, но Крисла необыкновенная женщина. Да, я и сам это знаю. Последствия испуга постепенно проходили. Теперь Макрудер мог вздохнуть полной грудью. Но как только у меня появится возможность, я отшлепаю ее позаду за такие возмутительные фокусы. До последнего дня жизни он будет помнить, как рыдал от счастья, когда невидимая рука Крисла схватила его и вытащила из лап неминуемой смерти.